Джебраил и Херцен. Глава первая, в которой описывается лихой кавалерийский налёт. Трещась по блуднику в нелепо английской двуколке, Джебраил немузыкально насвистывал кавалерийский марш и вертел головой во все стороны. Никогда и нигде не мог усидеть спокойно даже минуты, потому что движение жизнь, а статичность смерть. Джебраил было шутливое прозвище, которое друзья ему дали по отчеству, Гаврилович. Хорошее прозвище. Христианский архангел Гавриил постен и глуп со своей лилией в деснице. Зато мусульманский Джибраил колосс, который ногами стоит на земле, а головой возвышается над облаками. Так и надобно жить на свете. Ещё остроусуму, остролицуму, остроглазому Егазе нравилось воображать себя робе с пером. У него и в кабинете висел портрет великого Максимилиана, малоизвестный в Ватиках. Тут тоже, представьте, был близарок. Близорукость от стратив взгляда нисколько не мешает, наоборот. Когда не отвлекаешься на несущественные детали, лучше прозираешь главное. Припев в сабле в сабле всех жорндистов Жбраил пропел вслух, заменив одно слово, получилось ещё лучше. В сабле в сабле жорндистов. Жорндистами он называл межеумочных либералов. в святилище которых сейчас и направлялся, чтобы решить дело лихим кавалерийским налетом, взять неприятеля врасплох, пока эмигрантское братье не донесло до Херцена, что в Лондон прибыл Чернышевский. Он всегда называл предводитель жерандистов на немецкий манер. Не Герцен, а Херцен. Во-первых, потому что за сто лет чужеземной жизни тот совершенно обынастранился, и не вредно было это подчеркнуть. А во-вторых, Керкенье заставляло вспомнить отличную эпиграмму. Нынче Герцена, баснем Герцена. Сойдя с поезда, оставил вещи в привокзальной гостинице, взял горбатый кеп и по записанному адресу марш-марш, протасунул в важному что-то Эртугенев извозчику в цилиндре, листочек с адресом, чёрт знает как читаемое Park House Persicross Fulham. Тот кивнул, повёз Ладно, будут и наши Ваньки грамотами. Дайте срок. Ещё и станут полезные книжки читать, поджидающие седока. Всё это Джибраил планировал сделать сам. В неодалённом грядущем написать полезные книжки и выучить Ванек грамоте и прочие необходимые для общественного здоровья. Оно, общественное здоровье, сияло в лазоревой вышине лучезарное, но достижимое. Туда, наверх, вела лестница, состоявшая из тысячи ступенек. Упорный, целью стремлённый, знающий себе цену человек по ней обязательно поднимется. Топ-топ, прыг-скок, шажок за шажком. Сегодня предстояло сделать ещё один, затем и кавалерийская атака. Лондона, погружённый в свои быстро несущиеся мысли, Джибраил пока не рассмотрел. Это было запланировано на завтра. Вертя головой, дома и площади видел не отчётливо, готовился к рубке. Каляска вдруг остановилась. "Here you are", сказал Тургенев, обернувшись и показал кнутом на каменную стену, над которой зеленели кущи. Park House. Доктор Александр Херцен было выгравировано на медной табличке у крошавшей крепкую дубовую калитку. Здесь же сверкал солидный буржерский колокольчик. На всякий случай визитер толкнул калитку и довольно рассмеялся. Она была не заперта. Должно быть, обывателям блаженного Альбиона не приходит в голову, что кто-то может незваным войти в их ней «Мой да мою крепость». Оказавшись в небольшом аккуратном саду и увидев барский дом, увитый пошлейшим плющом, Джабраил перешел с военной музыки на народную, тихонько пропел «Альби». Вы хлебалищи не утерлися, вы не ждали наса мы приперлися. Но главные чудеса были впереди. Из дверей выскочил негритянский человек. Что-то спросил, да замахал рукой, как на курицу. Ого! Важно обитает Хер Херцен, прямо Анна Иоанновна с сарапченком. — Я Чернышевский, — сказал Джабраил Африканцу. — Доложи, братец! Тот не понял, залопотал. Чёрный, шавский, так и скажи, хозяин поймёт. Выглянула горничная в белейшем фартучке, потом другая в кружевной наколке, все изумлённо пялились на чужого, по-русски ни бельмеса не понимали. Visiteur de Russie, сказал тогда Джибраил на французском. Tardez-vous partant? В окно высунулась жирная рожа в поварском колпаке. Vous êtes tombé de jour monsieur. Недовольно пробурчала рожа. On a cue sans invitation le dimanche. Что это Версаль, подумал Джибраил, предвкушая, как будет живописать сей кардебалет в редакции. Ещё подумалось, не намоили деньги тут шикуют, и без того узкие глаза совсем сощурились. François, Georges. Qu'est-ce qui se passe? послышался женский голос с несомненным русским акцентом. На порог вышла особа в папильётках под шёлковым платком, с круглыми глазами и сухой мордочкой, несколько напоминающая воблу. А вот и Мария Антонетта, сказал себе нарушитель спокойствия и приподнял шляпу. Чернышевский. Прошу прощения, что не предворёл. Я только с поезда и сразу к дорогому Александру Ивановичу. Очевидно, не расслышав имени, вобла сердито воскликнула: Что за безцеремонность! Мы принимаем соотечественников по воскресеньям. Обед с часу до трех пополудни. Мы в журнале «Современник», разумеется, слышали о знаменитых герциновских воскресеньях и даже писали о них. — Я Чернышевский Николай Гаврилович! — отчетливо повторил Джабраил и с удовольствием зарегистрировал ужас, мелькнувший в глазах хозяйки. — Вы, я полагаю, госпожа Херцен? Могу я увидеть вашего супруга? Я, не госпожа Герц. Я Наталья Алексеевна Тучкова. Мы с Александром живём гражданским браком, гордо ответила Марианна. Она это схватилась за попелётку и покраснела. Очень рада, но беспомощно оглянулась назад. Но Искандар в это время принимает тёплую ванну. Ах, да что же я вас держу? Порога прошу, прошу, поговорим внутри. Нечего, я подожду, пока он выйдет, весело сказал Джабраим, поднимаясь в дом. Если вы мне дадите последний номер колокола, я буду вполне счастлив. Я сейчас, сейчас металась Тучково, всё не могущее прийти в себя. Я скажу ему: "Вы расслабляйтесь". Он сел в кресло, глядел в гостиную, наморщил нос. Страдалец за народ жил даже роскошнее Некрасова. Ну а тот известный куркуль, а светоносный Искандар славёт у россиян без серебренником. В Петербурге в приличном доме нынче бронзы хрустали покладовкам попрятали, а тут они на показ выставлены. Ждать пришлось долго. Джибраил весь искрутился. Он охотно поизучал бы комнату, но в дверной щели то и дело посверкивали глаза. Должно быть, прислуга любопытствовала, кто это произвёл такой переполох. Наконец мадам явилась. Уже без папильёток, в накинутой на голову мантилье, тоже ещё испанка. Александр Иванович, простите извинения, что не выйдет к вам. По предписанию доктора после ванны он должен лежать в покое. Однако же вы можете коротко перемолвиться с ним через дверь. Понимаю, возраст требует попечения и здоровья. Почтительно поклонился Джибраил. Через дверь, так через дверь. Поздоровался с великим человеком, как в султанском гареме. Через непроницаемую взором препону. Изнутри донеслось с московским акнем с барской протяжцей. А я с вами Николай Гаврилов и здороваться не стану. Предлагаю читать сей наш ранкомтор, не имевшим места. То такой дорогой гость, я плаваю будто сардель в бульоне. Приезжайте ко в другой. Да по-настоящему, тогда и потолкуем душевно и сердечно. — Когда же? — спросил Джабраил. — Могу быть у вас завтра, рано утром. Нет, — Нет-нет, я должен уехать на пару дней в Бирмингам для закупки бумаги. Вы сами человек журнальный и понимаете важность этого дела. — Приезжайте-ка в субботу в полдень. Гость ушел в холодном бешенстве. Во-первых, кавалерийский рейд не удался. Поговорить о деле не получилось. А во-вторых, его, Чернышевского, будто какого-то просителя, заставили дожидаться аудиенции. Бумага, видишь ли, важнее встречи с острейшим пером России, специально прибывшим из-за три девяти земель. А подлая надменность либеральной сволочи! В статьях да на словах все они демократы, друзья народа, но каждый, каждый сноб и лорнетист. Того же Тургенева или графа Толстого поди сразу принял бы. Глава вторая, в которой происходит военный совет. Однако, если бы Николай Гаврилович видел переполох, поднявшийся в доме после его отбытия, то убедился бы, что кавалерийский налёт был не вполне безуспешен. Хозяин паркхауса пребывал в необычном состоянии нервической ошарашенности. Какое унижение сидеть в мокром, голом, залепленном целебной тиной и сохранять учтивость, слушая визг гривы поволжский окающий голосишка из-за двери. что за варварский диксть. Нагрянуть без объявления, то у них в Саратове так дьячок под марью на рюмку водки является. Потрясение было ещё сильнее из-за того, что лёжа в похоче жижи, как раз думал про него, Чернышевского. Как часто в последние месяцы. И когда Наталья объявила, что предмет тревожных мыслей тут воплоти, захотелось перекреститься. Вот уж воистину, по думе адьяволе, и он тут как тот. А Чернышевскому приходилось думать часто, потому что в России было нехорошо. Вообразите, ещё недавно, год или два назад ты сиял с недосягаемой яркостью, как луна на полночном небе. Вокруг светились звёзды и звёздочки, зная своё место. И вот одна из них, крикливо огненная, стала расти, словно опухоль, заслонила своим наглым блеском половину горизонта. И мне вторым светило было чёрный шевский. И многие, о сколько многие, повернулись в ту сторону. А зачем, спрашивается, нужны две луны, славо богу на земле живём, не на Марсе. Были всего, конечно, предательство молодёжи. Давно ли засыпали восторженными письмами, просили совета и наставления? Теперь их кумир глумливый писака из современника. Спрос на колокол падает. Пришлось снова сократить тираж. Ах, легко покорить дуру публику безответственным критиканством, принимаемым за смелость. И легко быть смелым в нынешние травоядные времена. Попробовал бы он при царе Николае, как мы. И потом бичевать мерзости власти, мы все умеем. А в чём твоя программа? Что ты собственно предлагаешь? Это Александр Иванович кипятился, все не мог успокоиться уже после ухода гостя, который был много хуже татарина. Сердитой была и Наталья Алексеевна. Боже, какое впечатление произвела она на самого важного, после Искандера, конечно, деятеля передовой России. В затрапезном платьишке, в старушечьем платке и в попельотках. Ах, как неумно себя вела, как постыдно заговорила, упрекнула борца за свободу в бесцеремонности, да еще велела приходить в воскресенье со всеми мизераблями. Ужасно, ужасно. Первым взял себе в руки Александр Иванович. Проведем военный совет по поводу субботы. В Бирмингам я, конечно, не поеду. Нужно хорошенько подготовиться, выяснить у наших, зачем и с чем он заявился. Он потер чело, похожий на Кутузова в канун Бородинской битвы. Так, первое. Прислуги дать выходной, иначе он потом им раззвонит на весь Петербург, что... — Видел, он уже их, — простонала Наталья Алексеевна. — На Жоржа так и вылупился. Ославит тебя рабовладельцем. — Скажу, что раз в неделю у нас день уборки. Приглашаем наемных работников, — решил проведен у полководец. Второе. Этот посквилянт в России будет перевирать и передёргивать, выставляя себя в выигрышном, а меня в жалком свете. Поэтому внимательно смотри, слушай, запоминай. Записывать не надо, много чести, но гляди пристыльно. Пускай помнят, что при разговоре был свидетель. Третье, обеда не нужно, а то Франсуа со своими гастрономическими кунштюками произведёт неправильные впечатления. Пожалуй, поддай нам чаю и без шоколада в печенье, шортбреды, ну скромно. — Слушай, запоминай, подай, — возмутилась Наталья Алексеевна. — По-твоему, женщины только на это и годны? — Ты права, — кивнул Александр Иванович. — Он не применит потом воткнуть шпильку. У Герцена, который ратует за равноправие полов, жена в прислугах. — Сделаем чай по-английски. Каждый будет наливать из чайника сам. Но в беседу все же не встревай. Чтоб не вышло, как тогда с Тургеневым. — Это низко. Все время напоминать мне одно и то же. Глаза Натальи Алексеевны моментально наполнились слезами. Была у них такая интересная особенность. Подумаешь, немного увлеклась. Он, между прочим, слушал меня с большим интересом. Тут и пришла в голову идея, от которой слёзы столь же мгновенно высохли. Нужно обязательно позвать Николая. Он смертельно обидится, если ты его не пригласишь на встречу с таким гостем, с таким гостем, фыркнул Александр Иванович. Ей хватало ещё выстроиться всем личным составом, как на высочайшем смотру. Этот фёрт и так ко себе гигантского мнения. Нет, о горево не надо, ещё ляпнуть что-нибудь. Спуретина не стала, но решила поступить по-своему. Дама в окружении трёх мужчин будет смотреться к уэльфу. Говорят, Чернышевский увлекается французской революцией. Вот и будет ему салон мадам Рулан, где интереснейшие мужчины эпохи Воращались вокруг ещё более интересной женщины. Как скажешь, друг мой, кротко молвила Наталья Алексеевна, чувствую уже не досаду, а приятное волнение. Глава 3. В которой Лондон взвешивают. Дельный человек не умеет сидеть без дела и ко времени относится как к оборотному капиталу. Попусту не тратит. Потому вынужденная двухдневная пауза была потрачена в пользу на анализирование Англии, вернее города Лондона, ибо на осмотр прочих частей острова досуга не имелось. Ум у Джебраила был быстрый, заключения точными и окончательными, последующие ревизии не подлежащими. Город Лондон был взвешен и найден лёгким. Превыше всего, оценивая материальную видимость, Николай Гаврилович с большим уважением относился к архитектуре. Разумеется, не в смысле красоты, а в смысле целесообразности. В архитектурном отношении британская столица никуда не годилась. Два самых примечательных сооружения были абсолютно бессмысленны. Круглоголовый храм святого Павла, посвященный религиозной химере, и часовая башня Большой Вениамин, вообще ни за чем не нужная. Порадовал только хрустальный дворец, превосходный каркас из железа и стекла, выстроенный для всемирной выставки. На него Джабраил смотрел долго, представляя себе многоэтажные жилые дома будущего, где вся жизнь ячеек общества, ныне именуемых семьями, будет видна за прозрачными стенами, ибо никаких шторок занавесок, конечно же, не понадобится. Честным и счастливым людям скрывать нечего. Это сейчас все шу-шу-шу, да тайком, да в потемках. А станет совсем иначе. Открытая Россия, вот что будет». Дружная, живущая одним духом, одной волей, одной целью, доверяющая своим лучшим людям, которые и научат, и поведут, и вразумят. Лучшие люди уже начали понемногу вокруг Николая Гавриловича собираться, золотник к золотнику. Лёгкие, прочные, не подверженные коррозии, блестящие, будто выкованные из драгоценного алюминия, такие же как сам Джебраил. Ну, почти такие же. А хвалёный британский парламент разочаровал там мухи дохли на лету когда в России зародится народовластие наш русский парламент будет вроде конвента с пламенными речами бурными страстями стычками опонадобится и с головами на пиках гора бурлит кричит клокочет жиронда куда хчет в болоте квакают лягушки а посредине сидит молчаливый максимилиан на тонких губах тень улыбки на носу тёмные очки И все смотрят, ждут, что скажет, и скажет ли. Все это будет обязательно. Глава четвертая. Подробная, потому что историческая. Настоящая встреча историческая началась с исторической же сцены. На пороге дома издатель «Колокола» широко простер объятья, и ведущий автор «Современника» в них шагнул. Два поколения российских борцов за свободу символически соединились. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, с неудовольствием подумал Герцен. Чернышевский выглядел почти юношей, личико гладкое, как щенячье брюхо. «Современный человек у звонаря с древней колокольни», — думал Джабраил. глядя в близкую и настороженную, улыбающуюся, бородатую физиономию. Вслух же сказал весело. — Мы с вами будто двухглавая гидрореволюция. Куда их нему, двухглавому орлу, против нас? — Не революции, а эволюции, — сразу же обозначил принципиальное разногласие Герцен, и оба с облегчением отодвинулись, но все еще дружественно держали друг друга за локти. Революция — средство крайнее. К нему прибегают, когда эволюция невозможна. «Уж от вас услышать такое я не ожидал», — мягко укорил Визави. «Ладно от наших либералов, которые боятся колодочного, но от героя глухих времен, прошедшего через горнило ссылки...» Херр Херцен, все горнило которого исчерпывалось чиновничьей службой в тихой провинции, иронии не уловил и приосанился. Да, вам сейчас много легче, и, слава богу, власти готовы идти на уступки, так зачем же их озлоблять? Надо бы навзять у них все, что они готовы дать, а потом видно будет. Ему хотелось вернуть что-нибудь лихое, молодежное, демократическое, в духе современника. Очень, кстати, вспомнилась народная проверб, даже две. «Поучимся у свиньи», — тонко улыбнулся он. Пусть нам сначала дадут место у стола, а ниже никнечности на него мы его дружим потом. Поспешишь и выйдет шиш. "Помилуй", засмеялся Джибраил. "Где барину тягаться с поповским сыном по части плебейских присказок?" доразразился да целым фейерверком поговорок. Все их Александр Иванович слышал впервые. Кто медленно шагает, тот быстро отстаёт. Медлить дело не избыть. Еду к обеду, к ужину приеду. Кто заявится без парток, останется матрёна Калибалов с тагдовкой и осталась. Тут вышла прятавшаяся в прихожей Наталья Алексеевна, эффектно, с засученными рукавами, перепачканными землёй руками, в стратегически скромном платье simplicity, с немного растрёпанными волосами. Ах, это вы, воскликнула она. Я совсем забыла, что вам назначено Что ж, ты, Искандер, не напомнил. Заработалась на огороде. У меня принцип: всё, что можно произвести собственным трудом, делаю сама. Выращиваю, шью, стираю и сразу поставила себя предводительницей. Увела застрявших на крыльце мужчин в гостиную. Блюдцы, чашки, вазочки запархали над скатертью, ложечки, ножечки звонко разлеглись по местам, а самовар Наталья Алексеевна грациозно раздула сафьяновым сапожком. Одним словом, во всякой одежде красиво, ко всякой работе ловка. Поговорили о крестьянской реформе, о видах на конституцию, о прекрасной России будущего. Немного поспорили о том, следует ли считать крестьянскую общину проявлением стихийной расположенности русского народа к коммунизму, либо тормозом развития свободной инициативы, но до столкновения не дошло. Собеседники были дипломатичны, резкости избегали и всячески выказывали взаимную симпатию. договорились прекратить публичную пикировку между современником и колоколом, незачем радовать своими раздорами реакцию. Дружно поругали Бакунина, который обоим не нравился, это ещё больше утеплило атмосферу. Наталья Алексеевна в разговоре не участвовала, но тонко улыбалась и иногда качала головой. Подбородком опиралась на кисть, из-за чего широкий рукав опустился снова, выигрышно обнажив локоть. Рука была точёная, Дет размегчился. Пора, сказал себе Джабраил и приступил к делу. Я знаю, у вас был мой ученик по Саратовской гимназии. Дорогой мой товарищ Павлуша Бахметев, горячий и чистой души человек. Сколько с ним было говорино о революции, о социализме! Герцен нахмурился, догадываясь, куда выворачивает разговор. Перед отъездом он написал мне, что желает оставить деньги, предназначенные на общее дело за границей, чтобы третье отделение не наложило на них свою лапу. Хранителем этого капитала будет человек, в честности которого можно не сомневаться. Пусть деньги будут у него до тех пор, пока не наступит решительный момент борьбы. Тогда вы, Николай Гаврилович, написал он, будете знать, на что пустить эти средства. И вот этот момент наступил. Крестьяне зашевелились. До них дошли слухи, что обещанное освобождение будет надувательством. Они не получат ни долгожданной свободы, ни земли. Нужно немедленно создавать подпольную типографию, печатать прокламации, рассылать агитаторов. Мы все искренне признательны вам, дорогой Александр Иванович, за то, что вы сохранили Бахметьевский фонд в неприкосновенности. Тут в глазах говорившего промелькнуло некоторое беспокойство. Сохранил ли? Пришло время передать эти деньги на общее дело. Вот зачем я приехал. Морщина на герценовском лбу стала глубже. Отдать 20 тысяч франков этому проныре, чтобы он еще пуще гадил колоколу, об этом не могло быть и речи. Александр Иванович свыкся с ролью хранителя Бахметьевского фонда. Оно было хорошо и с репутационной точки зрения, и в смысле общественного влияния. Ежегодный процент тысячу франков он раздавал по небольшой талике разным полезным людям, выбирая самых говорливых и писучих. Из этого в передовых кругах создалось преувеличенное представление о размерах фонда, говорили, что там чуть ли не миллионы. И Александр Иванович этих слухов не опровергал. Чем крупнее фонд, тем крупнее его хранитель. Вот и такой мир питерских крякунов примчался вместе хвостом. Могу ли я разглянуть на письмо Бахметьева, в котором он доверяет получение капитала именно вам. Мне он ничего подобного не говорил. — Помилуйте, — рассмеялся Чернышевский. — Сразу видно, что вы давно не живете в России. Кто же у нас хранит такие документы? Найдут при обыске — это сразу крепость, а то и Сибирь. — Александр Иванович, дорогой, не думайте же вы, что я стану вас обманывать. Моя репутация, кажется, известная. — Право слово. Что же вы, как Кащей, над зла там чахнете, когда для дела нужно? — Что вы, разве о недоверии речь махнул рукой Герцен, покоробленный чахнущим Кащеем? Поверьте, я бы с облегчением избавился от этой обузы и передал деньги столь достойному человеку. Письмо с указанием Бахметьева необходимо мне для банка. Если бы воле распорядителя была там выражена ясная и твёрдая, возможно, это позволило бы преодолеть условия договора. Какой условие, на котором настаивал Павел Александрович, что в течение 10 лет капитал должен оставаться неприкосновенным? Могу ли я взглянуть на договор? С той же интонацией и почти в тех же словах повторил недавно прозвучавший вопрос Николай Гаврилович. Лоб у него тоже собрался морщинами, только не вертикальными, как у Герцена, а горизонтальными. Конечно, на здесь Англе важные документы не уничтожают. Пока Александр Иванович ходил за бумагой, Наталья Алексеевна попробовала увлечь гостя разговором о женской эмансипации, но тот не увлёкся. Он нервно и злобарабанил костяными пальцами по столу. Веджутская чашка подпрыгивала на блюдечке. Верхняя часть листа, где сумма Герцен словно бы не нароком прикрыл ладонью, и внутренне улыбнулся, в виде как у прощелыги вытянулась лисья мордочка. Договор был на французском. Джебраил рассерпел, прочитав пункт о 10 годах. Получалось, что весь вояж был проделан впустую. "Коли так, захотелось по крайней мере сказать английскому индюку пару ласковых слов". Сдерживаться теперь было не для чего. Николай Гаврилович наморщил аккуратный носик, как всегда перед особенно едкой атакой на оппонента, но не торопился, прикидывая, как побольнее вмазать. Тут как раз и венса Горёв, который перед тем минут 20 протаптался перед калиткой, нетерпеливо дожидаясь назначенного Натальей Алексеевной времени. Вошёл он как свой человек без стука. "Искандер, погляди, что пишут в сегодняшнем Times", взмахнул он специально прихваченной газетой. и расширил глаза, будто в изумлении. — Господи, никак! — Господин Чернышевский! Вы в Лондоне! Безмерно, безмерно рад слежу, читаю, восхищаюсь! — Огорёв, Николай Платоныч Игорёв, быть может, слышали? — Герцан скривился и обречённо произнёс. — Вот, Николай, видишь, какой внезапный гость! — Огорёв не слушал, кинулся к знаменитому человеку с объятиями. Джибраил приподнялся, но обниматься не стал, протянул ладонь до щечки, будто установил дистанцию. Весьма рад. А на вопрос, слышал ли он про Гарёва, отвечать не стал. Вот мы с господином Херценом про российскую ситуацию беседуем, мягко на кошачьих подушечках приступил карательный акт Николай Гаврилович. Ваше шефство, мне не ни шеф, того мнения, что мы много глупостей делаем по нашей незрелости. Саша, мне не шеф, обиделся Николай Платончик. Мы соиздатели с равными полномочиями, но Джабраил уже повернулся к Херцуму, перейдя вовсе на мурлыкине. Вы, Александр Иванович, имеете великие заслуги перед отечеством. У вас авторитет и имя, почти всенародное признание. Возвращайтесь же в Россию, станьте нашим вождём, нашим знаменем накануне великой битвы. Ведите нас в бой. Он будет жестоким и, может быть, даже кровавым, но с таким командующим ничто не страшно. Александр Иванович молчал. Переезжать изувитого плющом паркхауса в страну рабов, в страну господ ему не хотелось. И «Я полагаю, что пером могу сделать для России больше, нежели витийством на собраниях и площадях. Прежде всего я писатель», — с достоинством молвил он. «Но коли у вас кишкатанка, пожаловать в гости к третьему делению, так сидите в своем Лондоне и не учите нас, как нам бороться», — перешел смурлык и не на шипение Николай Гаврилович. Жетиа нет от вас кабинетных храбрецов. Не желая рисковать свободой и жизнью, даже благополучием, так знаете своё место. Оно не на сцене истории, а в зрительном зале, в мягких креслах. Александр ванчо решил, что человеку его калибра участвовать в перебранке подобного уровня не к лицу и сжал губы. Он не собирался произнести более ни одного слова, но Коля Увы был Коля. Как вы можете такое говорить, пролепетал он. «Я не рисковал благополучием? Да знаете ли вы что, едва вступив в права наследства, я отпустил на волю своих крепостных и безвозмездно отдал им усадьбу со всем имуществом?» «С всеми роялями, шифоньерками и бонбоньерками!» — оскалился Джабраил. «Полагаю, вы могли себе позволить подобный жест? Мне сказывали, у вас и без поместья осталось не то триста, не то пятьсот тысяч, которые ваш приятель Некрасов». у Николая Платонче мошеннически отсудил. Не выдержал Епитимьи молчание Александр Иванович. И правильно сделал, бросил Джибраил. Ему стало скучно. Превосходный чай с удареня поклонился он Пучковой и вышел. Хучшего оскорбления нанести ей было невозможно. Чай? Она вскочила, отшвырнула салфетку и вышла. Друзья подошли к окну, провожая взглядом узкую дёрганную фигуру. Саша, кажется, мы и породили монстра. Убитым голосом проговорил Огарев. — Ведь если он дорвется до власти, наши головы полетят в корзину. — Не дорвется, — спокойно ответил умный Александр Иванович. — Наверху не дураки сидят. — До чего этот пролаз дорвется, так это до Сибири. А мы отсюда станем пламенно бороться за его освобождение.